29 августа. На этот раз отец появился тихо и незаметно, совсем не так, как во все предыдущие дни. Молча опустился на стул и посмотрел на меня пронзительным грустным взглядом. «Тебе лучше!» Его слова прозвучали еле слышно и скорее читались по губам. Я кивнула головой и попыталась улыбнуться. У меня снова запершило в горле, на глаза навернулись слезы. — Не плачь, детка, — ласково прошептал отец. — Зря я, наверное, тебе все это рассказал. Ты уже который день не можешь прийти в себя. — Нет, — я покачала головой. — Ты все правильно сделал, плохую весть а лучше узнавать сразу. «Может быть...» Он обернулся и посмотрел в окно. «Послезавтра — последний летний день. Видишь, Джина, все рано или поздно уходит. Быть может, и твоя печаль уйдет вместе с этим злосчастным августом». «Нет...» — произнесла я сдавленным голосом. «Моя печаль еще долго будет со мной, потому что вслед за этим как ты выражаешься со злосчастным августом, в свои права вступит печальная осень. И она не принесет радости, это я точно знаю. Отец вновь повернулся ко мне. В его глазах застыла прозрачная, остекленевшая тоска. «Ты просто устала, Джина». Он наклонил голову и задумчиво посмотрел на носки ботинок. Ты просто устала, девочка моя. Когда ты покинешь эти стены, я повезу тебя к морю. К морю. Мне вдруг стало тепло и уютно. Да, папа, это было бы совсем неплохо. Когда ты была маленькой, я делал это крайне часто, и твоя мама тоже любила там бывать. Папа, я откинула со лба непослушный локон. Но зачем нам было нужно куда-то ездить? Ведь мы жили у моря. Отец резко вскинул голову, и я увидела, как в его глазах промелькнули огоньки растерянности. Откуда? Похоже, он даже не мог сразу найти подходящих слов. Откуда тебе это известно? Я видела это во сне. Я снова попыталась улыбнуться, и на этот раз улыбка получилась Неестественной и натянутой. Когда? Давно. Теперь уже давно. Недели две назад. М -м ты мне ничего об этом не говорила? Это было еще до того, как ты появился здесь. И что ты еще видела в этом сне? Больше ровным счетом ничего. Я пожала плечами и опять попыталась улыбнуться. «Почему же ты решила, что у моря жили именно мы?» «Ну, дом я видела?» «Дом, стоящий на морском утесе». «Все ясно». Он улыбнулся, но его глаза оставались серьезными. «А говоришь, что ничего? Папа!» Я пристально на него посмотрела. «Это что, имеет какое-то значение?» «Наверное, нет». Он вздохнул и отвел глаза. «Тогда почему ты так настойчиво об этом расспрашиваешь?» «Это ненастойчивость, детка». И вот он заметно смягчился. «Просто я очень внимательно наблюдаю за твоим процессом выздоровления, и мне интересно знать, насколько быстро память возвращается к тебе». «Она не возвращается». Теперь я опустила глаза. «Понимаешь, это как мимолетное видение». Вспыхнет картинка, поманит немного. Потом снова темнота. Мне показалось, что он вздохнул с облегчением. Мы, «Мы не жили в этом доме. Мы с тобой живем неподалеку. А там ты бывала, когда познакомилась со, со своим мужем. Этот дом принадлежал ему?» «Да, он достался ему» в наследство от деда. И в твоего время он уже не существует? Нет. Что-то произошло с ним в течение этой тысячи лет. Скажи, папа, а существует ли он сейчас? У меня появилось такое ощущение, что возникла пауза длиною в жизнь. Отец как-то странно и часто заморгал, на его лице отразилась гамма всевозможных эмоций Шрам на щеке налился полупрозрачной синевой, а под глазами выступили небольшие красные пятна. «Я опять сказала что-то не то?» – невинно спросила я. Он взглянул на меня, потом снова отвел глаза. «Все то…» – его голос прозвучал необычно глухо. «Тогда… почему… почему ты так разволновался?» Сам не знаю. Он шумно выдохнул воздух. Просто я обрадовался, что ты... Что ты вспомнила кое-что еще. Что память, наконец-то, хоть и потихоньку, но все равно возвращается. Папа! Я решительно тряхнула головой. Не ври. Я же вижу, что ты говоришь неправду. Почему воспоминания об этом доме вызвали у тебя такую реакцию? Он резко вскочил с больничного стула, бросился ко мне и крепко обнял. Я почувствовала, как его сильные, но в то же время ласковые руки гладят мои волосы, но эти ласки в данный момент показались мне неестественными. Мы жили на берегу Северного моря», – прошептал он, – «а вас с мамой я возил совсем другое место далеко-далеко на юг, в далекий Кемберси, «Папа!» Я отстранила его от себя и заглянула ему в глаза. «Ты не ответил на мой вопрос!» Он опять засуетился, задергался, глянул на часы, затем полез в внутренний карман пиджака. «Прости, дочка!» Его голос опять зазвучал глухо и ненатурально. «Я совершенно забыл, что у меня сегодня очень важная встреча!» Ты опять мне лжешь! взвизгнула я. Зачем ты это делаешь? Почему ты не хочешь сказать мне правду?» Нет! Неожиданно громко закричал он. Нет, ты все неправильно понимаешь! Нет! Правильно! Мой голос тоже сорвался на крик. Я все равно, рано или поздно обо всем узнаю, почему ты не хочешь рассказать неправду прямо сейчас? Он промолчал. Его глаза сузились и в них появился такой неимоверный космический холод, что я невольно поежилась. Папа, — жалобно прошептала я, — папочка, ну, пожалуйста, скажи, не мучай меня. — Мне пора, — он сухо кивнул головой. — Извини, дорогая, но у меня действительно дела. — Перестань обращаться ко мне таким официальным тоном, — опять завизжала я. Если ты не хочешь мне ничего говорить, тогда вообще лучше не приходи. Да, я больше не хочу, не желаю тебя видеть. Пусть я снова буду одна. Пусть меня никто не посещает. Пусть я окончательно сдохну в этой проклятой больнице. Рыдания разорвали мою грудь. Мышцы горла переплелись между собой, скрутились в упругий, готовый лопнуть от напряжения жгут. Я глухо закашлялась. Пальцы ног свела судорога, потом боль быстро скользнула вверх по лодыжке и ледяным лезвием вошла в бедро. Мое тело невольно содрогнулось, напряглось. Невидимая сила растянула его, как струну, и перевернула на живот, и жуткий, душераздирающий вопль огласил палату, ставшую в один момент темной и мрачной. Хлопнула входная дверь. А рядом с отцом появилась Полли и другие люди в белых халатах. Их стревоженные голоса звучали наперебой, спрашивая, что произошло. Чьи-то руки закатали в руках моей рубашки, холодные пальцы прикоснулись к телу и начали ощупывать его, выбирая место для укола. — Нет, — истошно завопила я, — нет, не надо, я не хочу, «Не хочу больше никаких уколов», — тонкое острие иглы уже забралось под кожу. Мое тело еще раз дернулось, пытаясь взметнуться вверх, но несколько пар рук плотно прижали его к больничной койке. Мышцы ощутили еще несколько неприятных жгучих инъекций. Сознание затуманило мутная пелена, обволакивающая, Черное простыняние реальности старалась собрать все свои четыре угла в одном месте, завязать их узлом и поместить меня в этот импровизированный мешок. Липкое густое небытие постепенно вбирало меня в себя, успокаивало, убаюкивало, нашептывала навухо сказку безмятежного сна, и вдруг. Среди этого тихого, приятного бормотания я внятно и четко различила голоса, принадлежащие Полли и моему отцу. «Так что же все-таки произошло?» – обеспокоенно спрашивала сиделка. Она спрашивала меня про один дом. «И что в этом такого?» «Ничего. Просто я не очень люблю про него вспоминать». «Почему?» Когда она переступила его порог, я ее потерял».